В заигры. Когда шел дождь, верешку неизменно делалось страшно. Дождь в Шигардае означал, что за пределами Зеленца валит снег, тяжелый и беспредельный, точно смертное покрывало. В такие дни большой крепкий город казался беззащитным, как птичье гнездо. Проснувшись под плеской журчания водостока, верешко только вздохнул. Опять бегать в хлюпающих поршнях, греясь движением, чувствовать, как медленно промокает зипун. У него был плащик от дождя, кусок старого паруса, сшитый углом. На как шили одежду из рыбьей кожи, не боявшуюся никакой сырости. Но о ней Вережко только мечтать. Примерно как о песнях возрожденной сук Навальни, о трезвом малюте. Отвезя перехватку на лапатный кипун, потом на ветреный и гремячий, Вережко решил забежать домой, сменить тельницу и сорочку. Слыхали желанное? С разных концов земли красных девок призывают статных, румяных. Славы доброй жизни бесскверной. Наши ольбицы в услужение. Славному ярлу на любование молодое. А как без того? И от нас поди изберут. Вежехвостка сказывала, избрали уже. Это как? а людям убивить о глядины, а...» «Так спешат они. Великие мужи городские сказывают, подумали да решили». «Известно, решили. Меж собой все». «Чью-то дочерь с мочальной косой за подарочек многоценный». «Кого избрали-то желанные?» «В Коряжин отправят. Или прямо во дворец поведут?» «Всех уличных разговоров не переслушаешь. Да верешку и дела-то не было, подумаешь, девки сеные». О чем судить, когда самое красивое все равно тёмушка ну Азарка еще но азарка старая она маме ровесница а вот тёмушка свернув к себе с полуденной верешко услышал отзвуки звуки пения сердце стукнуло мимо сбылось небываемое зазвучала нагальная песня работников, Сквозь бесконечный дождь повеяло распаренной шерстью, горячим мылом, кипятком. Нет, поблазнилась, как всегда. Тем не менее, в ремесленной действительно пели. Словно ощупью пробирался неуверенный голос, находили созвучие гусли. Мягко подсказывала, выводила напев какая-то незнакомая дудка. «Это еще что?» Вережко забыл искать сухую одежду. Покинув тележку среди двора, рванул дверь. Времесленный горел маленький жирник, поэтому кувык он увидел и узнал сразу. Слепого, хромого, горбатого шхерша с зубанкой. А ближе всех к двери стояла ходячая до кука кощей. Они смолкли все разом, от отчего верешко озлился больше прежнего. «Это еще что?» Он хотел рявкнуть. Голос глупо сорвался. «Кто дозволил?» Мгла держал в руках что-то длинное, треугольное. «Прости, сын хозяйский», — поклонился некше. «Мое бывало у бережка сиживали, да льет ныне», — опустил зубанку шхерши. Вот под кров постучались. «А дозволение спросили у батюшки моего», — закричал верешко. «Мне чередника вкликнусь?» Клыпа сунул под полу гусли, вздохнул, встал со скамьи. «Пошли, что ли, ребята?» Прозвучало как-то так, что Верешков вспомнил торговый день. Рундук-гребанихи, звонкий свёрточек, что в вечеру поднёс ему раб. Этот раб, вечно сгорбленный, нелепый, чуть что на колени, но не теперь. Мгла поднёс ко рту своё длинное, треугольное, сложенное из высохших цевок. заиграл Ничего подобного верешко от роду не слыхал. В не дудок таких не водилось, ни дударей. Цевница вздыхала, гудела, вскрикивала от счастья и муки, беспокоила душу, будила что-то далекое, невозможное, такое, чего душа сама о себе не знала. Вслед цывница тихо-тихо издалека, топотком дождя по крыше, заговорил Бубин. Ветром, поселившимся в трубе, в песню вкралась зубанка. Этот ветер здесь веял от самого рождения мира. Задолго до ойдрига, даже до прежних, и будет, напевая, пересыпать снег, когда погаснут все очаги, и от Шагардая не останется памяти. И, наконец, гусли начали выстраивать ступени созвучий «Прозрачную лестницу» над которой, не касаясь, летела песня цивницы. Мгла и сам земли не касался, возвышаясь над верешком на полторы головы. цевница порхала у рта, трепетала крылом. В скудных оцветах поди разбери лебединым или вороньем. Во имя гудьбы мгла в кои веки откинул с рожи сивые космы. Полутьма сгладила шрамы. Рожа! оказалась лицом, не имевшим отношения к дрянной гуньке и беспалым рукам. Вот бы смолкли все остальные вагуды, и лишь цевница вела бы да вела дивный сказ. Перелетным кличем из облаков, воркованием у гнезда, глухим зыком зреющей бури. Но кончилась голосница, и мгла тут же сник съежился на полу, подлый раб, ждущий пинка. «Добрый!» «Хозяин!» — песня далась ему нелегко. Губа кровоточила. В груди пищали мыши, прикажи встать, бы не завалился. И что делать с ним таким, — верешко понятия не имел. Шхерши вернул всех на землю. «Так мы же того!» — произнес он, — важно, как купец на торгу. «Мы ведь не дарма тут сидим. Мы эту ремесленную выкупить пришли для взаигры. А хозяева в нечинах ну, мы вот...» «Того ждем, значит. Что ж, попусту бавить. Ну мы вот и...» «Ага», — кивнул верешко Сбросил, наконец, мокрый плащик, снял набрякший зипун, присел, вытянул ноги. Дудка мглы была готова лишь в черне. Срезы стеблей щетинились по кровью из губы. На верстаке лежали еще цевки, маленькие и большие. Так вот, зачем Кощей острый ножик выпрашивал, до да зернышко клею. «Вы себе играйте, добрые люди», — глядя в сторону, сказал Верешко. «Я погреюсь, да и пойду. Почет какой ни есть. Рабу потом отдадите». Он чаял, чтобы цивница спела еще, но чудо не повторилось. Клыпов взял гусли и вместо хрустальных ступеней сотворил утлые мостки через стопь. Некша набычился, как для драки, напряг шею... Сжал кулачища. Над воркуном опять туман. Лишь ветер шепчет в камышах, Холодом дыша. Какие потешки на торгу! Голос звучал глубже и богаче, что ли, весомий. Слова звенели горечью, Притворенный в светлый восторг. Кто сложил их? Скоро умолкнут все голоса. «Свищет над нами смерти коса!» Когда клыпа попадал в лад, дух захватывал, но горние выси не давались на мах, кувыки сбивались. Мгла терпеливо брал дудку, тихо подсказывал. Вережко недолго следил за куриными подскоками игрецов, заскучал, ушел. «Кувыки — люди прохожие, араб он двору крепкий, не денется никуда». Вечером дождь перестал, а сыну валяльщика подвалила удача. К зеленому пыжу заглянули чередники. Друзья кейца с прибаутками довели малюту и верешка до самой калитки, услужливо распахнутой кощеем. Обиходив отца, верешко сразу пошел в ремесленную, потому что ждал этого с полудня. Ничтожный раб с поклонами подал горсть чешуек в тряпочке. «Добрый хозяин!» Не вели казнить. Цывница стояла на верстаке, доделанная, готовая воспарить и запеть. У вережка руки свербили схватить ее губам, вымучить первый звук, хоть какой, хоть свист, от которого, как всем известно, достаток в дому расточается. Он не дал рукам воли, сел, стал смотреть. «Трудно дудку сделать такую». Мгла был точь-в-точь грудой ветоши, напугавшей его вруже Лишь пристальный взгляд локтями больше не прятал, толк-то прята теперь. Он прошептал. «Нетрудно, умеючи, ухо, верное, нужно». «Ты не раб», — сказал Верешко. «Ты скоморох, отревнитель и беглый. Кого оскорбил, что жабьих лапок сподобился?» Он ждал, чтобы мгла по обыкновению заюлил, невнятно отрекся. Кощей помолчал, разглядывая свои пальцы, отдыхавшие от нарукавников и даренных варежек. Кажется, уже третьих по счету. Счистил с ногтя пятнышко клея. Пальцы двигались через боль. Что там пряталось под мягкими, вечно промокавшими полосами в решко и знать не хотел? «Лапки!» причиняют Тынака», — прошептал, наконец, мгла. «Кость вынимают». «Ныне редко». Он сидел смирно и скромно, шептал еле слышно, с чего верешка вновь прохватила ознобом. Ойдрига Фапин, вопли обезорников, их внезапное бегство, раб, всхлипывающий над измятой кугой. Правду горевал подсевница, не узнавши рождения, или скрывал, во что обошлась ему схватка. Верешко заморгал, арабев: "Так ты мог их Нет уж. Иные вопросы лучше вовсе не задавать. Молчи, молчи, верешко, а то услышишь такое, что и не придумаешь, как потом жить. Он снова зацепил взглядом севницу на верстаке, «Сыграешь еще?» «Вот дела. Рабам приказывают, а он просил». Мгла взял вагуду, тронул губами как поцеловал, печально и нежно. Изящно вырезанные бархатные горлышки ответили такой же доверчивой лаской. Одинокий вздох, едва заметное эхо, рожденное то ли в стенах ремесленной, то ли в недрах чутких ствольцов, Голосница возникла из-под вольклик, отклик, и вот уже повели беседу двое. Первый звал сквозь наползающее отчаяние, стремился, имея решимость и силу, хоть горы двигать плечом. Второй отвечал из редеющей памяти из-за мостика над темной рекой. Этой песни Верешко тоже никогда прежде не слышал. Днем цевки кричали о не прожитой страсти, сейчас сущее говорило с погубленным, не сбывшееся с утраченным. Вережко в конец лишился покоя. Голова поникла в ладони, потому что глаза стало жечь, а губы взялись дрожать и кривиться, но встать, уйти, прервать горькое омовение было свыше сил. Мгла играл. Стены ремесленные отступали в туман, теряли вещественность. В голоснице были слова, слова из времен, когда свет застила всего одна победушка. И та мнимая, одетая в красный склад, нечаянной догадкой певца. Может, когда-нибудь обретутся иные слова, полные силы и красоты. Да, я мог всю четверку редком живыми людям объявить. И той же ночью вбега самому чтобы не объявиться поди недалеко бы ушел до да обоих детей у судьбы выкупил бы кто ж знал смолк лепевчий цевки Араб с хозяином все сидели друг против друга думая каждый свое